Глава четвертая. В Москве мое утро начинается рано-рано, с петухами, с 4 до 6 часов. Я, как Наполеон, тот, что полководится, а не торт, разумеется, в здоровом состоянии почти не нуждаюсь во сне. Особенности организма. Раза три-четыре в год я впадаю в большую спячку и дрыхну почти сутки напролет. Хорошо, хоть лапу не сосу. Но все остальное время ранние подъемы – мое ежедневное расписание. Веду я себя прилично, никак в присказке «кто рано встает, тот всех достает». Вообще никого не трогаю. Спите себе на здоровье. До девяти утра я обычно пишу книги, письма клиентам или какие-то другие необходимые для работы тексты. Жизнь в большой семье приучила меня к тому, что есть только одно время суток, когда я могу насладиться покоем и творчеством. Это раннее утро. Домашние, может быть, и хотели бы ко мне поприставать, мамкать, обсуждать котиков в интернете, выяснять что-то срочное. Но никак не могут себя пересилить и проснуться. Пушка их не разбудишь. Поэтому раннее утро – только мое время. В Европе я решила не менять свой полезный для здоровья и литературы график. Вставать вместе с солнцем – Это совершенно другое самочувствие и заряд бодрости на весь день. После ночного отдыха мне хотелось размять ноги, и я сползла на ресепшн. Там я зачем-то полистала записи, которые ведутся на венгерском языке, посмотрела камеры в коридорах, крутанулась в холле и направилась в столовую спокойно сделать себе кофе, пока повар-кудесник не пришел готовить завтрак. Вот пес его знает, где тут свет-то включается. В рассветных сумерках я ощупывала шершавые оштукатуренные стены, силясь вспомнить, где стоит кофейный аппарат. Я на самом деле, тот еще извращенец. не люблю свежесваренный кофе. Мне подавай растворимую отраву, горькую, как слезы, и, судя по вкусу, ядовитую, как мышьяк. Только ложечка гранулированного нискафе, разведенного хоть в горячей, хоть в холодной воде, способна сделать меня с утра. нормальным человеком, но растворимым кофе я не запаслась, потому и шарилась по столовой в поисках кофемашины. Я сделала шаг и кнула от неожиданности. Из угла столовой тяжелым взглядом не шибко живой девочки из колодца на меня смотрела жиличка из пятого номера. Господи, что вы тут делаете в такую рань-то, Анна? «У вас все в порядке?» «Да, спасибо». «Доброе вам утро». «Доброе». Выглядела она как человек, который только что вернулся с бурной ночной гулянки. Куда отправился без разрешения супруга, и теперь человека этого ожидают нехилые семейные разборки. Я бы на ее месте тоже в номер особенно не стремилась. «Хотите, сделаю вам кофе?» «Да, спасибо». Мы еще немного помолчали, и я полюбопытствовала, давно ли она вернулась. Было интересно, как долго она тут сидит. Оказалось, безголовый Иштван оставил входную дверь открытой. «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь». Ночью холодно было на улице. «Ну, так, сейчас, конечно, намного прохладнее, чем днем». Попрощавшись с жертвой семейных отношений, Я вернулась к себе. Трудиться. Кой черт меня до сих пор, писавшую исключительно деловую литературу на профессиональные темы, дернул взяться за иронический детектив, ума не приложу. Но отступать было некуда. Новое произведение было мною уже всячески анонсировано в соцсетях, и читатели с нетерпением ждали его выхода. Это, знаете ли, только в книжках, Пронырливая старушка, как семечки, щелкает разные загадки и строго раз в месяц находит по трупу буквально в любых гостях. «Я бы на месте родных и знакомых. Давно перестала пускать ее в дом. Еще чего не хватало. Только она на порог, так в доме непременно кого-нибудь грохнут. И так вот постоянно. И до самого конца романа не понять, что убийца — садовник. Хотя у меня же тоже книжка». Эффектное название уже было «Когда Господь забывает нас». Эти слова были первой строчкой песни, которую в юности написал мой приятель. То, что раньше казалось таким красивым и торжественным, по прошествии времени выглядело наивным и пафосным. А как название книги, вполне себе, вполне. Теперь бы еще понять, о чем должна быть эта история. Но... Пускай она, допустим, будет о религиозных фанатиках. Об этом станет известно позже, по ходу развития сюжета. А пока нам нужно кого-нибудь убить. Хорошо бы прикончить того, к кому испытываешь реальные негативные эмоции. Я стала примерять своих знакомых на роль жертвы. Вот так, чтобы прямо убить? сброситься со скалы, отравить редким ядом, задушить случайно заползшей змеей? Мне хотелось только омуля, но он вообще не стоил того, чтобы я ради его персоны перебирала пальцами по клавиатуре. Передумав мочить родственников и знакомцев, я была остановилась на классическом дворецком. Но как я буду в красках описывать английский быт, ничего о нем не зная. В Британии-то я пока ни разу не была. «Нет, это не подойдет. Слишком сложно». Что ж, раз мне так тяжело фантазировать, начну писать с натуры. Вон, возьму в жертвы. что она. Партия ничуть не хуже дворецкого. А бесит он меня изрядно. Для слива негативных эмоций самое то. Мысль о том, чтобы избавиться от портье, мне понравилось. Интересно, а как правильно убивают? Мне предстояло воскресить в памяти все, что там осело, на эту тему из фильмов, книг и желтой прессы. Ну, например, пусть молодой человек уснет на рабочем месте, а коварный преступник разможжит его голову тяжелым тупым предметом. Для того, чтобы в красках представить, как бы все это могло произойти, я опять спустилась на ресепшн. «Чем бы пристукнуть, Иштвана? Хорошее дело». «Вы подумаете, лишить жизни человека это вот так просто? Если бы! Еще не каждый предмет для этого подойдет. Может, взять для преступления ножку стула?» «Я не поленилась нагнуться и подёргать эту деталь мебели. Не подойдет. Ну, во-первых, чем это убийца ее откручивать должен? Во-вторых, куда он потом денет орудие убийства? Выкинет в Дунай?» и направит полицию по ложному следу, написав заявление, что пропала ножка стула? Так она же деревянная, она не утонет. Я огляделась по сторонам и увидела массивную железного дерева, вроде бы, африканскую статуэтку, изображавшую длинную кудрявую девицу. «Вот это мне прекрасно подойдет, как карающий меч!» «О, хорошо сказала!» Пусть у портье в прошлом будет иметься мрачная и некрасивая тайна, а кто-нибудь станет его за это преследовать и убивать. Я покачала статуэтку в руке. Тяжелая зараза. Обошла ресепшн сзади, занесла фигурку над воображаемой головой жертвы и с силой опустила ее на мягкое кресло, сопровождая удар перекошенным от усердия лицом серийного убийцы и жутким выдохом. на Статуэтка была деревянная, но удар по пустому креслу от чего-то сопровождал звук бьющегося стекла и крик «Поколь!» Кажется, чёрт по-венгерски. В дверном проеме столовой стоял бледный, будто уже убитый портье в пижаме, с глазами размером с изрядные чайные блюдца. Не в добрый час проснулся юноша. <звы> «Метчинай, сурютват!» «Чего?» «What are you doing, crazy?» Иштван все-таки сумел перейти на английский. Да уж. Парень явно не ожидал увидеть такой спектакль, спустившись попить водички. Надо мне его как-то успокоить. О, Господи, как же мне сейчас объяснить, что я тут делала? «А, ну, no, Иштван, ну, no. э, ты меня неправильно понял, я не сумасшедшая». Попыталась я успокоить напуганного портье. «I am Russian writer!» Забыла только уточнить, что я не просто, а «Great Russian writer!» «Why do you battle with armchair?» «Ну, как бы тебе сказать помягче, зачем именно я бью кресло?» «Это и на русском объяснить не просто, а тут мучайся на чужом языке!» а, «Понимаешь?» «Иштван, я тут делаю криминальная сцена, имитация, криминальная сцена, писать, криминал сценрайтерс, it's окей?» «Окей», — недоверчиво кивнул портье, — «ну вот и ладушки». Никогда в жизни бедный Иштван больше не уснет без ножа под подушкой, находясь в одном здании с сумасшедшей, избивающей обстановку. Я пожала плечами. «Подумаешь, какой впечатлительный!» И пошла пить свой кофе в столовую. Анна уже ушла. Я так понимаю, настроилась на нелегкую беседу с супругом или понадеялась на его крепкий сон. Странная она тоже какая-то. Может, ее в книге сделать жестокой убийцей? О, точно! Так и поступим. Интересно, за что она прикончила портье? что он сделал ей двадцать лет назад. Хотя нет, двадцать лет назад Иштвану было пять. Он убийцу разве что в то время описать мог. Но разве за это убивают? Пусть будет семь лет назад. Тогда он, по крайней мере, уже стал совершеннолетним. Он ее преследовал или изнасиловал. Хотя кто кого еще изнасилует... поставь их в пару. Тут я поморщилась представить Иштвана просто шевелящимся по собственной инициативе. Было решительно невозможно. А уж на эту тему и подавно. Скорее, он ее чем-то шантажировал. Но вот чем и по какой причине? Знаю. А пусть она первого мужа убила. Ага, убила и съела. Ну, нет, это какой-то бред уже. Убила мужа, э, потому что он ей не нравился. Отличная, кстати, причина. Я бы тоже за это убить могла. Почему нет-то, чем с постылым жить? А так нет мужа, нет проблемы. Нет проблемы, но зато есть жадный свидетель, без моральных принципов, который все знает. Ну вот да, так, пожалуй, будет вполне логично. Есть на чем завязать сюжет. А изнасиловать? Ну, что ж, изнасиловать ее потом какой-нибудь другой персонаж всегда успеет. Например, повар или таксист. Я слыхала, что нынче в издательствах любят всякую чернуху. Поэтому, как бы ни было интеллигентно мое творчество, придется пустить кровищу и всякие там гадости. Захватив кофейную чашку, я ушла к себе. Надеюсь... «Наша горничная не станет меня проклинать за склад грязной посуды в номере. Дома меня вечно пилят за чашки в спальне, но тут-то не имеют права». Над текстом я поработала славно. Сразу справилась с описанием убийцы и передним планом в романе. «А чего там не справится? «Убийца, как мы уже решили, Анна. Место действия — наш отель на улице Рожа». Совершать преступление по мелодике детектива было еще рано, и потому я слегка разбавила криминальную атмосферу ничего не значащими деталями. Хотя не знаю, можно ли так делать в детективах. Ну ладно. Потом редактор скажет, если нет, вычеркнем. И вся недолга. Уже хотелось перекусить. Но прежде чем спуститься в столовую к гостям, стоит привести себя в порядок. Проклиная местного дизайнера интерьеров, я с огромным трудом втиснулась в крохотную душевую кабинку. Толстому человеку и так тяжело жить на свете, а тут еще и такие унижения. Душевая пришлась мне как раз по размеру бедер. В принципе, если намылить не себя, а стены и пару раз повернуться вокруг своей оси, гигиеническая процедура будет быстро окончена. Обратно на волю выбраться было куда проще. Скользкая тушка вылетела из тесной коробочки, как из пушки. Я была жутко раздражена, но мысль о скором вкусном завтраке несколько согревала моё израненное сердце. Примерно за месяц до моего внезапного отлета в Будапешт доктор Минералов, мой диетолог, предложил мне испробовать кетодиету. Говорил, что она здорово помогает избавиться от лишних килограммов. Оправившись после вторых родов, было это уже очень давно. Я никак не могла вернуть фигуре девичью стройность. Да что там девичью? Что там стройность? Хотя бы привести цифры на весах к двузначным. Десятки раз я садилась на десятки различных диет. Бегала, пила таблетки, подвергалась гипнозу, ходила в спортзал. И все без толку. Похудеть-то мне было просто. А вот удержать вес хотя бы месяц на том же уровне уже нет. Я сразу согласилась на кето-диету, поскольку ограничений на ней совсем немного. Всего лишь следует отбросить все сладкое, мучное и крупяное, взамен максимально налегая на жирное, слегка, совсем слегка разбавляя его правильным белком. Лопай себе яичницу с беконом, наслаждайся гуакамоле из авокадо, Наворачивая десерты из кокосового молока! Чем не жизнь?» Столовый столовой повар уже накрывал шведский стол. Он был крайне молчалив и почти незаметен. Готовил быстро и совершенно бесшумно. Приготовить, накрыть, убрать со стола, закинуть тарелки в посудомойку — вот и весь его функционал, с которым справлялся он идеально. Еда, приготовленная дюлой, — предназначалась не только для постояльцев, но и для всех сотрудников. С видом полноценного служащего отеля на улице Рожа я, согласно правилам своей диеты, взяла омлет, кусочек какого-то тонко нарезанного мяса и баночку натурального йогурта. В свой капучино я бросила три мини-упаковки сливочного масла. Не падайте в обморок, на самом деле это очень вкусно. Диета требует больше жира именно для того, чтобы от своего жира избавиться, и принялась с удовольствием трапезничать. Насыщенный завтрак придает мне энергии на целый день. Дома бы я, конечно, сделала этот омлет не на коровьем молоке, а на кокосовом. Его же и кокосовое масло добавила бы в кофе. Но тут надо как-то выходить из положения, обходясь подручными средствами. чем богаты, как говорится. Правда, за месяц такого питания я от чего-то не похудела ни на грамм, подозреваю, это случилось потому, что жиры-то, конечно, жирами, а количество употребляемых калорий надо было бы ограничить минимум вдвое, на что у меня силы воли совсем уже нет. Невзирая на неудачу в потере веса, я упрямо решила продолжать свою кетодиету поскольку самочувствие мое от соблюдения этих правил было, прямо скажем, на высоте. Мне хотелось петь, как Владимир Винокур в ванной, когда он бреется по утрам. Разобравшись с меню, я пожелала бон bon аппетит хмурому незнакомому мужчине лет 30 за столиком в глубине столовой. Его я раньше не видела и подошла поближе, чтобы представиться. «Хеллоу, май френд, меня зовут Алина». И я тут главное. Надеюсь, вы меня поймете. Я имею в виду, что вы можете обращаться ко мне, если вдруг вам что-то не понравится. You understand? Да не мучайтесь вы так, я сам из России. Зовут Виктором. О, это же прекрасно! Я невольно заулыбалась, почувствовав что-то родное. Ну, не стану больше вас отвлекать. Если что, зовите. Свернула я беседу. договорились. И мужчина с таким же непроницаемым лицом вернулся к завтраку. Наконец, я смогла уделить время своему уже практически остывшему омлету. Тем временем, рядом со мной, дрыдастый молодой африканец Патрик с огромным аппетитом поглощал горами все то, что я люблю, но не могу себе позволить. Ужасно аппетитно мистер экзотика Отправлял в рот мюсли с сухофруктами, щедро политые сладким йогуртом и вареньем, закусывая весь этот разврат огромным шоколадным круассаном. Напротив меня сидела испанка Кармен, как бы в поддержку нам с диетой, жевавшая практически одни салатные листья. Интересно, вот если бы мне было можно при рождении выбрать такую роскошную фигуру, как у нее? — Согласилась бы я взамен вот так питаться всю жизнь. Что-то не верю я, знаете ли, в такую силу воли. Наверняка эти люди иначе устроены. Они меньше зациклены на еде. Не то, что я. Кармен вот просто не нужна мармеладная ватрушка со сладким кофе. Она ее и не ест. А я же без нее жить не могу. Разумеется, без ватрушки. Не об испанке речь. Даже если я силой воли уведу себя подальше от холодильника, мысленно все время буду к нему возвращаться и даже в нем жить. Не смогу спокойно заниматься делами. Всё дело в том, какими мы получились при рождении. Такая у меня теория, отчего есть люди худые, а есть вот такие, как я, к примеру. Во время моих размышлений пришли завтракать и калачи из пятого номера. Жестокий Владимир явно в воспитательных целях разбудил хмурую, невыспавшуюся супругу и приволок перекусить. Учитывая то, что я видела ее на этом самом месте ровно в четыре утра, толком вздремнуть Анне явно не удалось. «Доброе утро. А где же Мишенька?» – изумилась я. «Хм, разве он способен оставаться один? Без родительского присмотра, он же с ним...» Может, что-то случится, а вдруг ему что-то понадобится. Отец семейства установил на столе какую-то белую коробочку, похожую на маленькую музыкальную колонку, и поманил меня пальцем. — Это Алина, величайшее изобретение человечества. Теленяня. Все родители мира готовы на руках носить того, кому в голову пришла столь замечательная идея. На маленьком черно-белом экранчике электронной штучке Было хорошо видно, что мальчик мирно спит, свернувшись клубочком на дополнительной кровати, которую мы поставили для него в номер. Заботливые родители обложили его подушками, чтобы сын, не дай бог, не скатился на пол. «Ух ты, как здорово! У меня есть крошечная внучка, а обязательно расскажу дочери об этом устройстве». «У вас внучка? Не может быть!» Вы очень молодо выглядите. Спасибо на добром слове. Да, я и на самом деле не очень-то старенькая. Просто рано родила ее мать. Понятно. А девочка здоровенькая? Владимиру было интересно поговорить о наболевшем, о детском здоровье. А кто у нас сейчас здоров? Да, тоже весьма условно. Экология, знаете ли. Плата за прогресс. Вон, ядерную бомбу... Тоже не как оружие изначально придумали. И куда человечество направило уникальные разработки? Да, на свое же уничтожение. Наверное, так задумано свыше. Природа контролирует людей, исключая возможность перенаселения. Да уж, Владимир горестно покачал головой. Конечно, кому я это рассказываю? Ему ли не знать? В совершенно благостном настроении Завтракающие со мной во главе пребывали ровно до тех пор, пока в столовую откуда-то не проник горячий туман. Я бы даже туманом это назвать не решилась. Душная влажность мгновенно заполнила помещение в считанные минуты. Я вскочила и в два прыжка оказалась возле Иштвана на ресепшн. Кто бы сомневался, хоть потоп, хоть пожар, Иштван... Не вел ни ухом, ни брюхом. У них с телефоном вообще все замечательно. Полное взаимопонимание. Хотя в холле горячий пар ощущался еще явственней. «Иштван! Мать твою волшебницу за ногу!» Гаркнула я голосом хозяйского глаза. «Что здесь происходит? Ты видишь? Пар откуда-то идет!» «Вот!» «Что вот?» Перешла я на английский. «Вихэфэ проблем!» «Ты видишь, что творится? А ну-ка вставай и давай искать источник проблемы!» Партье нехотя согласился с наличием некоторой проблемы в помещении. Стеклянную дверь уже затянула, как зеркало в ванной во время банных процедур. Иштван встал, со вкусом потянулся и куда-то ушел. Я же бросилась скорее открывать окна на распашку, чтобы авария не успела причинить большого ущерба. Из тумана вынырнул Иштван и поведал мне, что труба горячей воды лопнула, и там воды теперь по колено. «Ой, а где там-то? Ап или даун?» — уточнила я масштаб бедствия. «Если даун в подвале, то это еще ничего. Неприятно, но справимся». «А вот если ап, и горячая вода сейчас польется на наши головы с крыши, это уже знаете ли...» «Куда хуже. Этого, боюсь, наши гости не вынесут. Ехали-то они в Будапешт за термальными водами, в несколько ином помещении, нежели комнаты отеля». «Да он, успокоил меня портье. «Звони, давай, немецкому, э, мужчине». «Вот», — изумился Иштван. «Да блин, понаехали тут, ничего не понимают». Если прорвало трубу, значит, нужно звать немецкого сантехника. Это всякий знает. Никак не могу вспомнить, как по-английски слесарь называется. Google Translate снова меня не подвел. Пламба, звони, говорю. Парень схватился за телефон и начал набирать чей-то номер, бросив мне через плечо. «Информ, Татьяна». «Скажу вам честно, Таня моя, обычно...» привязанная к отелю, как старый барбос к своей будке, не очень торвалась, чтобы я ее информ о происходящем. Устала за столько-то лет. Поэтому разговор у нас вышел короткий. «Я тебе так скажу, даже думать про это не желаю. Не сгорел отель, и слава богу. Трубы же, если надо, чини в том объеме, что посоветует специалист. Карта для оплаты расходов у тебя есть. А больше... Ничего не хочу об этом знать. Мама там как? Не доставляет беспокойства? Мама твоя тиха, как украинская ночь. В каком смысле? В смысле читает русские газеты и смотрит русское телевидение. Хлопот не приносит. Просто зайчика, не бабушка. Ну вот и ладушки. Пока-пока, а то мне уже пора Себастьяна купать. Как двое из ларца из мультфильма. На пороге возникли немецкие, то есть, тьфу, конечно же, венгерские сантехники. Покопавшись минут десять где-то в преисподней, старший сказал что-то вроде «Пайп, надо однозначно ченч». Ну, раз сказано менять трубу, куда деваться, будем менять. Тем более хозяйкой отеля любой необходимый ремонт одобрен. Согласовав не без помощи Иштвана бюджет предстоящего мероприятия, Сантехники удалились за инструментом, пообещав тотчас же вернуться и сразу начать выковыривать старую трубу из стен, а ту морру окончить работы. Как же неудобно получилось. Любые проблемы в отеле вредят бизнесу. Я почесала тыковку и заставила портье на трех языках распечатать и повесить объявление «Дорогие гости». В связи с необходимостью устранения последствий разрыва трубы с горячей водой в подвале, просим сообщить, в какое время вас завтра точно не будет в номере. Мы не хотим беспокоить вас во время замены стояка. Приносим извинения за доставленные неудобства. Старая лестница заскрипела. Это не более молодая, чем ступеньки Баба Света при полном параде спустилась в холл. «Гулять идете, Светлана Петровна?» Почти. В купальню пойду, отмокну. Сегодня надо вернуться пораньше. В шесть часов передача начнется про войну с Украиной. Какую еще войну? Нет у нас никаких войн. И даже не планируется. Много ты там знаешь, сидишь в своей Москве и не интересуешься, что в мире происходит. Раньше нас вот обязывали быть в курсе – политинформацию проводили. а милитаристах, о капиталистах информировали. Мы-то подкованные были. Попробуй на работе не ответь о ситуации в соседнем государстве. Засмеют, а то и премии лишат. Я пожала плечами. Политика вообще никогда не входила в сферу моих интересов. Даже не знаю, как это комментировать. Увы, разговор на подобную тему – Поддержать мне не под силу. Ну да, бог с ней, с Украиной. Ты сама в купальню-то когда собираешься? А то идем сейчас со мной. Я тебе все там покажу. Это же не просто. Разобраться надо. Где какая вода, куда показано лезть. А от чего лучше воздержаться? Ой, нет, только не сегодня. Такой конфуз вышел. Я, дырявая голова, в Москве... «Купальник забыла, а приобрести одежду на мои габариты даже у нас непросто. Что уж говорить о Будапеште. Я вообще не знаю, где тут у вас пышек одевают». «Ты вот что, ступай в супермаркет у вокзала. Там как поднимешься наверх по эскалатору. На втором этаже такой магазин вроде советского «Богатыря» есть. Э, не знаю, правда». «Как купальники, а платья больших размеров точно можно было найти. Надо сходить и глазами посмотреть». «Спасибо», — обрадовалась я, получив действительно полезный совет. «Обязательно сегодня туда прогуляюсь». Мимо нас, ужиком, проскользнул хмурый постоялец в сером пальто. «Хорошего дня, Виктор!» — крикнула я вдогонку. Мужчина меня проигнорировал. или специально сделал вид, что не услышал. Я же, продолжая мысленно творить, пошла внимательно осмотреть столовую на предмет «А нельзя ли там кого-нибудь хорошенечко отравить в моем романе?» Горничная Вероника – женщина своеобразная, я бы даже сказала капризная, но зато проворная, буквально минут за тридцать справилась с уборкой столовой после завтрака и ушла. оставив меня в полном одиночестве. Так дальше продолжаться не может. Донесся откуда-то издалека тихий. Я бы даже сказала, загробный мужской голос. Я обернулась вокруг своей оси, в совершенно пустом помещении. Кроме меня никого не было. И спрятаться здесь тоже некуда. Ну и что ты молчишь, как воды в рот набрала? Не понимая, что происходит, я на всякий случай решила не злить голос. «А что нужно сказать?» — как можно более вежливо поинтересовалась я. Голос промолчал и продолжил занудствовать. «Ты вообще хотя бы помнишь, что у тебя семья есть?» «Ой, какие странные вопросы!» — задает мне невидимый голос. «Ну да, семья, а еще коты!» — спохватилась я, будто коты могли услышать, что они не включены в число членов семьи и смертельно обидятся. «Три. Я зачем-то уточнила количество поголовья домашнего скота. Ты продолжаешь жить так, будто у тебя ничего не изменилось, и ты по-прежнему свободная женщина, которая может себе позволить что угодно. Ну, это спорный вопрос, конечно. Чего это интересно? Такое я себе позволяю?» что не устраивает загробный голос. Работаю, книжки пишу, путешествую. Что из этого порицается в потустороннем мире? Интересно, с кем это я все таки сейчас разговариваю? Может быть, это мое подсознание? Почему-то именно здесь, в столовой отеля, сошло с ума и решило меня пристыдить. Но на всякий случай, конечно, надо бы уточнить. «Простите, а вы кто?» осторожно поинтересовалась я. А я, между прочим, твой муж. Ой, как все запущено. Подсознание мое не только внезапно окончательно повредилось рассудком, но и напустило на меня какого-то несуществующего супруга. Может, бросить все-таки эту затею с книгой? А то вон как меня глючит. Писать себе и дальше риэлторские байки о квартирных мошенничествах. Там, по крайней мере, у меня... Неучтенные мужья из стен не вещали. Да пошел ты! К новоиспеченному суженому внезапно присоединился еще и высокий женский голос. А это еще кто? Может быть, теперь мне сообщат, что у меня еще членов семьи привалило? Женский голос заверещал что-то нечленораздельное, отчаянно рыдая. Тоненько и очень жалобно заплакал ребенок. Я покрутила головой. И пошла на звук. Тьфу ты, господи! А я-то балда! Это же теленяня Калачей сыграла со мной такую злую шутку. Родители мальчика забыли ее на столе за завтраком, а горничная, перестилая свежую скатерть, сунула аппарат, чтобы не мешался за штору, на подоконник. Я мельком взглянула на картинку. в купе со звуком и без лишних подробностей стало ясно, что на экране Мерзкая семейная сцена. Я покрылась пупырышками размером с голубиное яйцо. Ненавижу все эти разборки. Где же она выключается? Я тебя ненавижу. Ты мне всю жизнь сломал. А я же еще не старая. Я жить хочу. Я его ненавижу. Мне никто не нужен. Мне нужна моя жизнь обратно, — вопила Анна. Дрожащими пальцами я с облегчением нажала на выключатель. Умная машинка пару раз мигнула и потухла. Отлично. Нет, я далеко не юная девица на выданье, которая бережет себя от разочарований в институте крепкого брака. Для меня этот порог давным-давно пройден. В браке я успела разочароваться больше десяти лет назад. Просто намеренно сторонюсь подобных приключений. Хотя, знаете, и на старуху бывает проруха. Периодически я зачем-то завожу какие-то отношения и пытаюсь над ними работать. Жизнь меня ничему не учит. Конечно, больше-то мне заняться нечем. Два последних раза, когда у мужчин были какие-то смутные планы совместного проживания со мной под одной крышей, вышли мне как-то боком. Мне и правда сложно представить, «Зачем кому-то нужно спать со мной в одном помещении? Ну, во-первых, я дико храплю. Спасибо за это моему лишнему весу. А во-вторых, я совершенно не та ведическая женщина, которая в юбке в пол с пяти утра будет жарить блинчики, чтобы порадовать свою Заю перед тяжелым трудовым днем. Я так думаю, эта седая Зая далеко за сорок, И сама способна как-то порадоваться, разогрев бутерброд в микроволновке, чай не баре как в том анекдоте. «Милый, кофе на столе, вытри!» Но иногда мне на пути попадаются совсем упертые извращенцы. Почему извращенцы? Ну, это я их так называю. Все любят стройных женщин. А этим, ишь ты, толстую бабу подавай. Может быть, поэтому моя личная жизнь... никак не складывается от того, что я пытаюсь ее сложить с мужиками с очень большими, просто огромными тараканами в голове. Взять вон пред-пред-предпоследнего, как тот, знаете, что учудил? Уже вскоре после знакомства он предложил мне попробовать пожить вместе. Только нужно было немного обождать. Он разбил свою любимую игрушку, свою ласточку, дорогущую БМВ, и очень хочет за пару месяцев усиленной работы отложить денег на ее ремонт, после чего будет полностью готов к созданию новой ячейки общества. За это время мы и Икею успели посетить пару раз, и несколько квартир, сдающихся в аренду без мебели и бытовой техники. Требовательный жених обязательно хотел купить в дом все свое, новенькое, без посторонней чужой ауры. «В общем, мы с ним за два летних месяца тщательно подготовились к будущей семейной жизни. А потом случилось нечто, и до сих пор мне непонятное». Как-то ранним утром, месье так же, как и я, был жаворонком, мне пришло ласковое СМС-сообщение. «С добрым утром, солнышко!» Солнышко умилилось ласковому началу дня, потянулось, улыбнулось, написала. «Привет, любимый!» «И?» Больше никогда в жизни не видела и не слышала своего нежного кавалера. Сначала солнышко пару дней переживало. Жаворонок перестал отвечать на сообщения и брать трубки. Потом решила, что этот петух его бросил и кричала подругам «Никогда! Никогда я не стану его разыскивать!» А потом смирила гордыню и сдалось. Солнышко съездило к любимому на работу, где тут же выяснилось, что этот гадский выхухоль никакой не руководитель. И вообще все это время врал, как Сивый Мерин. Работал он простым водилой на той самой БМВ. Возил начальника. Найти возлюбленного Солнышку так и не удалось. Рыдало оно потом в ресторане на плече лучшего друга Сереги. Добрый Серега не знал, Как успокоить незадачливую подругу? Да не переживай, найдется. Или запойный он, или женатый. Солнышко рыдало еще горше. Запойный, женатый, все такое вкусное, не знаешь, что и выбрать. Было ужасно обидно вот так расстаться, ни разу даже не поругавшись. Серега оказался неправ. Жаворонок не нашелся уже никогда. Ни из запоя не вернулся, ни от жены не сбежал. Просто растворился в безвоздушном пространстве. Но жизнь есть жизнь. И все мои отношения, они примерно вот так и протекали. Бред и кутерьма. Поэтому вполне объяснима моя аллергия абсолютно на все, что связано с противоположным полом. «Слушайте, а вы случайно не знаете, с чего это я пустилась в мемуары?» «Ну, к чему я вообще вспомнила эту историю?» «А? Да! Это же я объясняла, по какой причине с отвращением выключила семейную сцену, которую показывали по невинному гаджету. Создатель задумывал, что там будут видны только детские слезы. Смотреть, как взрослая, явно похмельная бабища, размазывает сопли и косметику по лицу, было все равно, что осквернять приборчик». Надо наконец пойти прогуляться в город, сколько можно здесь торчать в отеле. Быстренько мимикрировав под типичную мадьярку, я вышла на улицу Рожа и вновь построила в навигаторе маршрут к тому магазину, в который Иштван послал меня за новым купальным костюмом. Мне непременно хотелось прогуляться вдоль берега прекрасного Дуная. На досуге я прочитала в путеводителе, что власти Будапешта. крайне рачительно распорядились имеющимся природным богатством. Набережные аккуратно отремонтированы для пешеходных прогулок, по реке ходит множество различного водного транспорта, а в каких-то больших кораблях, списанных из состава речного флота, сделаны роскошные стильные плавучие рестораны. А мосты какие в венгерской столице? Чего стоят мосты через Дунай? Нет. В Будапеште, безусловно, настоящий рай для жадных до да новых впечатлений туристических глаз. Сегодня, в отличие от прошлой прогулки, мне даже шагалось как-то легче. Впрочем, легче мне каждый раз, когда я плюю на моду и дресс-код, кеды и кроссовки – наше все, пускай даже это не очень и женственно. Я бодро перебирала копытами вдоль набережной, с удовольствием рассматривая все, что открывалось взгляду. Вот веселенький желтый автобус, причем веселенький в прямом смысле этого слова. На капоте яркими красками нарисована улыбающаяся рожица. Подъехал к самой кромке берега, немного подумал и почему-то не остановился, а продолжил движение. «Тормоза отказали!» — я ахнула, не веря собственным глазам. Часть набережной зачем-то сделана наклонной, и нижний её край... скрывался уже под водой. Я столбенела. Водитель не справился с управлением, и на моих глазах автобус, полный пассажиров, скатился в Дунай. Боже, какая страшная трагедия! Я перестала дышать. О, Господи! Почему именно сейчас? При мне! Что делать? Февраль на дворе! Люди не выживут в ледяной воде! Трясущимися руками я набрала службу спасения. «Хелп me, help me, плиз!» Туристический автобус на моих глазах свалился в Даньюб. Помогите, это очень срочно». Почему название Дуная так странно звучит на английском, я, честно говоря, не поняла. Но после открытых мною ранее географических наименований, на английском звучащих так, что ни в жизни не догадаешься, «Мьюник», например, это «Мюнхен», а «Кобенхавн» — «Копенгаген». Я уже на это и особенного внимания не обратила. «What?» – меланхолично переспросил голос в трубке. «Туристик-автобус свалился в реку. Бас, in рива, буль-буль. Мини-пипл, много народу в этом автобусе. Сейчас они все умрут. Dead. Now, прямо сейчас, dead. Come soon, ин, рива!» – убеждала я спасителей. «Yellow bus, мэм». Интересно. «Как это оператор по телефону определил цвет тонущего автобуса?» «Ага, это как в том анекдоте про Чукчу, который всегда выходил из самолета на большой высоте. Сейчас оператор еще скажет, что этот автобус всегда тут плавает». Оператор немедленно согласился с моим внутренним голосом и поведал мне, что «да, автобус всегда тут в реку и спускается». Не веря своим ушам, Я взглянула на экран телефона. Может быть, я вместо службы спасения набрала номер какого-то шутника? Тем временем странный автобус. И не думал уходить под воду. А достаточно бодро, дочесал уже до середины реки. Вполне себе горизонтально. «All right. What's worry? Relax, ma'am. This is tourist amphibious bus». «Автобус-амфибия? Чего?» «Вы сейчас это серьезно?» Я немедленно полезла в поисковик. «Первый в Европе туристический автобус-амфибия делает круг по Будапешту, после чего плюхается в Дунай и уплывает в голубую даль», отозвался Гугл. «Ну дела. Наверняка я не первая, как идиотка козликом скачу по набережной. Это еще хорошо, что я в холодную воду, в чем была, не бросилась. Туристов спасать». Повесили бы хоть плакат вместе съезда автобуса в воду. Хотя, если бы на меня наоборот из реки выехал корабль, я бы удивилась не меньше. В общем, предупреждать надо. Такое потрясение требовало дать организму немедленную передышку. Совершенно обессилев после пережитого стресса, я дотелепалась до ближайшего кафе. Заведение, кстати, выглядит крайне оригинально. Помещение больше похоже на просторную школьную столовку, в которой непонятно зачем. Сначала стоит рыбная витрина со льдом, а вот если повернуть голову направо, можно увидеть самый настоящий винтажный трактор в карамельном стиле начала 50-х годов. Вы, конечно, не подумайте, что я большой знаток сельхозтехники и могу на глаз определить эпоху. Нет, просто этот чудо-агрегат ужасно похож на все эти милые итальянские ретро-чайники, холодильники, тостеры и мопедики, покрытые эмалью пастельных тонов. Для того, чтобы посетитель окончательно потерял ориентацию в пространстве, сошел с ума и не заметил дичайше огромных цен ресторана. Какой-то умник с хорошим чувством юмора привернул на трактор табличку «Порше». Хотя, как знать, вдруг под этой нынче роскошной маркой В те годы и впрямь выпускались тракторы. Но надо было перестать глазеть по сторонам и заказать уже еду. С этой моей кетодиетой выбор был невелик. Мясо до да сала. Честно говоря, именно этим эта диета меня и привлекла. Никогда я не пойму жестоких вегетарианцев, отбирающих траву у бедных животных. Сколько, к примеру, одних сусликов полегло в неравной борьбе. у, -у, -у целые полчища. Целые, суслячьи популяции. Мне вот удивительно, почему этот человек разумный, притворяясь, что нежно любит лошадку, на деле отбирает у нее последний овес. Как вообще могут эти страшные люди, способные отвергнуть пышную, истекающую мясным соком котлету, смотреть в глаза несчастному сивому мерину со впалыми ребрами? Моя бы воля... «Так я бы во время поисков серийных убийц в первую очередь следила за вегетарианцами и прочими веганами. Если ты способен задушить в себе желание вонзиться зубами в ароматный сырный бургер, ну что тебе стоит задушить какую-то там старушку?» «Уверена, такая сила воли, она не просто так человеку дается. Для чего-то эта воля предназначена, не просто так же ей пропадать». «Мисс! Мисс!» – официантка помахала меню перед моим носом, пытаясь вывести меня из раздумий. Черт с вами! Пусть опять будет мясо! Ну, в смысле, покажите мне пальцем, где тут у вас мид-меню!» Венгерская девица в каком-то национальном передничке, улыбаясь во все 32 зуба, ткнула пальцем в колоночку на картонке. «Вот тогда я и увидела цены на порк, на которые, по моему мнению, Я могла бы себе позволить завести живую свинью и угощать ее обедом из трех блюд в недорогих кафе хоть три раза в день, завтраком, обедом и ужином. Но отступать было уже поздно. Мысленно подсчитав, насколько сегодняшний перекус обойдется мне дороже заказа в лучшем рыбном ресторане Ницы, я показала на самый меньший ценник в колонке какое-то блюдо с сыром. «Ну, пусть будет, например, вот это. Это вкусно?» «Бр-бр-бр, чиз?» уточнила все так же улыбающаяся официантка. «Безусловно», — ответила я, рассчитывая получить нечто вроде столь любимого нашим народом мяса по-французски. Вернее сказать, мне было все равно, кого получить, лишь бы под аппетитной сырной корочкой. Сыр диета тоже одобряла. Достаточно быстро мне принесли в ледяном бокале славящееся на весь мир венгерское вино под названием Такай, чтобы я смогла расслабиться и спокойно подождать обеда. Такая, надо сказать, был прекрасен, а я весьма благодушна. Нервы после героического спасения туристов из Дуная понемногу пришли в норму. Пришли, да ненадолго. Ровно до моего знакомства с обедом. Официантка с приклеенной суперклеем кушам улыбкой поднесла низкое блюдо. На блюде одиноко лежал кружок, похожий на камамбер, политый чем-то вроде брусничного варенья. Я посмотрела на это дело, понюхала и даже с краешку приподняла сыр вилкой. Но нет, открытие было чудовищным. За совершенно дурные деньги в блюде из мясного меню не было ни крошки мяса, нигде не пряталась от меня моя говяжья котлетка, или жареная куриная ножка, тот камамбер скучал в тарелке совершенно один, залитый кровавыми слезами красного соуса. Страшная догадка осенила меня. «Ага, а вы что, хотите сказать, что это все? Мяса не будет?» «Нот, нот. Чей сон ли?» — продолжала гаденько улыбаться коварная мадьярка. «Ах, ты ж ядрит твою налево! Крутись ты, провались!» «Если я чистейшим английским языком спрашиваю мясное меню, каковы шансы на то, что я ожидаю в нем увидеть жареный сыр?» «Да ни одного, ни единого шанса! Идите в...» Для уточнения я нарисовала в воздухе большой круг, после чего сложила ладошки лодочкой и ткнула пальцами ровно в его серединку. «Я хочу мяса, Мид, а вовсе не чиз!» «Ешьте свой час сами, а мне принесите порк. В крайнем случае, биф, плиз», — добавила я, смягчая напряженность конфликта. Девица, не снимая дежурной улыбки вместе с сыром, умилась на кухню. Пообедав в итоге изрядным стейком, я поклялась себе более ни за что не отклоняться от маршрута и все-таки добыть, в конце концов, одежду для бассейна. Нужно было поторапливаться. Время бежит, а купальни... К моему сожалению, работают не круглосуточно. Но на каждом шагу, как назло, мне попадались изумительные местные магазинчики с настоящими сокровищами, которые я просто не имела права пропустить. Вообще секонд-хенды за границей — это моя настоящая страсть. Это только кажется, что на их полках старье, тлен и никому не нужное барахло, давно вышедшее из моды. Нет, в этих тусклых витринах Иногда можно найти настоящие чудеса засущие копейки. И это обязательно должен быть магазинчик не в России. Тогда найденные сокровища окажутся действительно чем-то невероятным и невиданным. Главное не попасть в просак, купив что-то уж очень специфическое. Я, к примеру, слышала, что довольно-таки часто в секонд-хенде можно найти пиджаки, которые предназначены для похорон. Причем, как вы понимаете, не для гостей, а именно для виновника торжества. Каким образом потом этот наряд оказывается в магазине, кто его туда сдает, мне не очень понятно. Ведь предполагается, что центральная фигура события в этом самом пиджаке уходит глубоко под землю или в печь крематория. Ну, не знаю, может быть, экономные родственники, думая, что дорогому усопшему и без пиджака в огне холодно не будет. Вытряхивают того перед процедурой из качественно прошитого лапсердака. Вот и сейчас, порывшись в старенькой корзинке, стоявшей на винтажной тумбочке, я вытащила дешевый, но весьма атмосферный браслетик. На круговой резинке были нанизаны маленькие смешные черепушки, выполненные из пластика под бирюзу. В натуральных камнях я все равно ничего не понимаю». А эта классная вещь, во-первых, всегда будет напоминать мне о днях, проведенных в венгерской столице, а во-вторых, черепушки. Это же мне литературный знак свыше. Это же убийствушки в моих будущих детективчиках. Ну и кроме того, браслетик станет отличным украшением любого наряда в голубых тонах, удачно повторяя цвет платья или футболки. Взвизгнув от восторга с добытым сокровищем, я помчалась на кассу. «How much? Fifty cents!» Практически именем известного американского рэпера ответила мне пожилая продавщица, делавшая в это время какие-то заметки в красивой тетради. Сколько же в этих сладостных мгновениях путешественной романтики и тотемное украшение, и негритянский, ой, простите, афроамериканский певец, и совершенно картинная пожилая леди за кассой, выводящая рукой в крупных кольцах что-то в изящном малескине. Я подумала, что именно так бы хотела проводить свою старость, иметь крохотный магазинчик в старинном здании в самом центре туристической Европы, куда вход ведет прямо с улицы. Звякает колокольчик, забредают покупатели, лениво перебирая товар. А я тем временем с морщенными руками в старинных украшениях пишу свои детективы. И вдохновлённая я побежала дальше, унося с собой свой волшебный браслет и чудесные планы на счастливую старость. Буквально через пару улиц меня, конечно же, совершенно случайно, занесло в сувенирную лавку. Нет, не ту, что есть в любом городе мира с национальной символикой на чашках, рюмках и шапках, а нечто вроде помеси канцелярского магазина с отделом «Тысяча мелочей». чего то сегодня здесь все было посвящено космонавтике. Какие-то блокноты с ракетами, подставки с планетами, тапочки со звездами, пакеты и даже посуда на тему астрономии. Где-то промелькнул даже профиль первого советского космонавта Юрия Гагарина. Я вышла из магазина, бросив в рюкзак только ужасно милые носочки в горошек. Они, конечно, отношения к космонавтике никакого не имели, но были в целом очень симпатичны и практичны. Вот когда, наконец, я смогу позволить себе купить в Москве большую квартиру, буду в таких магазинчиках тратить больше денег, скупая посуду, утварь и разные интерьерные штучки. А сейчас мне просто совершенно негде все эти милые вещи хранить. Хорошо, что я имею силу воли, достаточную для того, чтобы не набирать все это просто так, загодя. Таким образом, перебегая от магазинчика к лавке, от лавки к павильону, я догуляла до указанного мне Иштваном моста Маргит. Ничего похожего на магазин, торгующий товарами для купания, я не обнаружила. Еще раз сверившись с бумажкой, я поняла, что то, что я ищу, называется легенда. Подробный осмотр местности на карте показал... Никакого супермаркета с подобным названием тут нет. А легенда – это пришвартованный прямо здесь прогулочный корабль, приглашающий гостей города совершить водную экскурсию. Да уж, зря я, выходит, изо всех сил распиналась перед портье, настойчиво втирая ему что-то о купальниках большого размера. Единственное, что он понял из нашего разговора, я упорно стремлюсь поближе к воде, и мне совершенно не принципиально, к какой именно. Но не уходить же было с причала. Я решила остаться и отстоять небольшую очередь. Достаточно быстро мне удалось купить билет и уже через пять минут расположиться на верхней палубе комфортабельного прогулочного судна. Меня ждали мягкие синие сиденья, наушники с экскурсиями на любом языке мира, И прекрасный голубой Дунай за бортом с величественными дворцами и прочими достопримечательностями на его берегах. Приличные люди организовывали эту экскурсию, не жлобы какие. Очень кстати, официанты разносили вкусный алкоголь на выбор гуляющих граждан. «Экстра драй, плиз!» Осталась я верна принципам кетодиеты, которая не приемлет углеводов. Значит, попивая спиртное – Нужно максимально уменьшить количество сахаров в напитке. Строго говоря, следуя этим правилам, мне можно пить исключительно брют, высокого качества и хороших дорогих марок. Но где я тут возьму такой? Так что из всех зол я ограничилась меньшим. Сухим винишком местного разлива. Вино, кстати, оказалось весьма и весьма достойным. Вариант попить водички меня не вдохновлял. Любая, даже самая скучная экскурсия – слегка на веселе всегда воспринимается гораздо лучше. Повествование о венгерской столице и правда было невероятно скучным. Готовил его человек явно без творческой жилки. Вялый голос в наушниках занудно вещал то, что любой желающий и сам легко может прочитать в любом путеводителе. А может, голос решил не заморачиваться и действительно этот самый путеводитель вслух и читал. Я люблю, когда экскурсовод приправляет свой рассказ шутками, забавными фактами, непопулярными гипотезами и историями из собственной практики. Поэтому достаточно быстро утомившись, перестала воспринимать информацию о монархах и монархах, уткнувшись вместо этого в телефон, до рассматривая туристов. Впереди меня обнявшись миловалась сладкая парочка. Красивая мужская рука гладила длинные белые ухоженные волосы. Меня влюбленные не раздражают, а только умиляют и даже вдохновляют. Я вспомнила, как в последний раз пару лет назад сама целовалась с кавалером на теплоходе бегущим жарким летом по Москве-реке. Не кавалером, конечно, бегущим по реке. Речь о кораблике. Подошла официантка забрать пустые бокалы, и блондинка повернула голову. «Какой знакомый профиль!» «Ой, мамочки, это же...» Это же мать семейства из пятого номера. Анна, наша постоялица, только вот не незадача. Гладит-то ее совсем не седой супруг пергаментной рукой. А напротив, обладатель вполне себе молодых темно-русых волос и крепкой, загорелой. Это февралета Ладони. Вот это да! Неожиданно, надо сказать. Я мысленно крякнула от зависти. Умеет же некоторые устраиваться. Только приехала в чужой город, да что там, в чужую страну, и уже с кем-то целуется. Вот бы мне так научиться. Как же мне рассмотреть, с кем это она посреди голубого дуна я обжимается, пока старый муж ждет ее дома, ну, то есть в отеле с ребенком. Я из бабской вредности подумала, ну, почему кому-то все, и солидный муж, и красивый любовник, а другим только завидовать? И даже не вздумайте говорить мне, что любопытство – это нехорошо. Какая интересная женщина в здравом рассудке способна устоять перед качественной свежей сплетней? Я даже хрюкнула от восторга. В своем будущем детективе я уже назначила эту самую Анну на роль жестокой убийцы. А молодой любовник – это вообще отличный мотив пристукнуть надоевшего спутника жизни. Так... Надо непременно посмотреть, как выглядит этот коварный разлучник. И тогда мне не придется напрягаться и не понадобится ничего выдумывать. Просто опишу его с натуры. Но на всякий случай мое чувство самосохранения подсказывало мне вести себя тихонечко. А то вдруг и правда Анна, внезапно пойманная с поличным, на что она явно не рассчитывала, начнет убирать лишних свидетелей не в романе, а прямо у меня в жизни. А я, знаете ли, с детства почему-то плохо переношу, когда меня убивают. Нет-нет, мое убийство, тьфу, тьфу тьфу это уже совсем лишнее. Полуторацентнеровой ласточкой я первой изящно порхнула к выходу. Мне даже показалось, что до того устойчивый теплоход несколько покачнулся, не ожидав, что примерно половина туристической массы разом подпрыгнет на одном краю. Я же торопилась скорее занять выгодную обзорную позицию, чтобы меня совсем не было заметно, ну, хотя бы не сразу. А я вместе с тем видела бы лица всех граждан, покидающих корабль. Извините за физиологическую подробность, но я просто не нашла лучшего места для слежки, нежели очередь в туалет. Вот показались и Анна со своим спутником. По моим ощущениям, Это была уже не венгерская любовная история под чардыш, а прямо-таки бразильский сериал под карнавальное шествие. Ба, знакомые все лица. Загорелая рука, как оказалось, росла из гостя нашего же отеля, Виктора. Вот это любовь с первого взгляда. Нет, я решительно отказываюсь понимать, когда эти люди успевают обзавестись личной жизнью. «Я годами делаю это специально, внимательно просеивая претендентов, и то ничего хорошего не выходит. А тут же... Как вообще возможно за одни только сутки успеть познакомиться, влюбиться? Ну, ладно-ладно, хотя бы почувствовать влечение. А главное договориться о встрече и уже обжиматься по углам, прямо как школьники. Как скучно я живу. Реально скучно. Виктор-то помладше Анны». Я вздохнула. «Нет, не то, чтобы я сейчас хотела оказаться на ее месте. Но вот эта вот романтика, теплоходы, вино вдвоем, все же должна присутствовать в жизни женщины. Из моего-то кроме чашки чаю в дешёвом японском ресторане, фиг чего вытрясишь? И что вообще я нашла в этом, скупердяя? Мысли мои перескочили на собственную неудачную личную жизнь». Увидеть Омуля на экскурсии можно было, только предварительно его похитив и связав. Вечно занятый работой, он когда-то оторвался на пару часов ради первого свидания в парке. Оказался, что называется, в нужное время в нужном месте. Мне было одиноко. Я тоже трудоголик, и поначалу редкие встречи были мне в радость. Но потом захотелось развития отношений. Но нет... Остались они ровно на том же месте. А тут люди на корабликах целуются. З значит зависть. Хотя чего это я? Анна у меня прелюбодейка-убийца. Отрицательный персонаж. Ради молодого любовника мужа пристукнула. Нет, незавидная у нее судьба. Хотя у меня, надо сказать, тоже. А где прикажете знакомиться? На специальный сайт пойдешь? так там одни упыри, которых наверняка при свете корежит. Нормальные же мужики не могут незнакомым женщинам такой бред нести и всякое непотребство в личных сообщениях слать. Вон подруга моя забрела на один такой ресурс в поисках мужчины своей мечты. С трудом мы ее уговорили не ждать от судьбы милости, а предпринять уже самой решительные шаги навстречу собственному счастью. Ну и зарегистрировалась она. «Пообщалась. Ровно на неделю ее и хватило», — один такой написал. «Да, с виду приличный. Сам ребенка воспитывает. Хорошо выглядит на фото. Попросил у Ленки...» — извините за интимную подробность. «Нет, не сиськи, как можно было подумать. Всего-навсего справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем». Подруга смутилась, Когда девушка фантазирует о первом свидании, в голову ей приходит, как перед встречей. Она станет выбирать себе самое красивое платье, делать макияж, укладку в салоне, волноваться. Мало кто из женщин предполагает перед знакомством по интернету занимать с утра очередь к строгому доктору в кожевен диспансере за справкой, предварительно сдав анализы. «Елена у нас девушка спокойная. Она...» состоявшегося кавалера, даже матом посылать не стала, вежливо ответив, что такое начало знакомства полагает неприемлемым, что прежде чем думать о половых путях, хорошо бы выпить кофе и друг на друга лично посмотреть. Она даже не просто так отказалась от свидания, а пожелала мужику удачи, найти половинку, полностью соответствующую всем его требованиям. «Думаете?» Тот оценил ее политез. Да еще чего. Пожелал ей гореть в аду. Вот такие они нынче свидания. Он у нее просит справку от венеролога, а она взамен, видимо, должна просить документ от психиатра. Познакомишься тут, блин. С такими невеселыми мыслями я, наконец, покинула очередь переминающихся с ноги на ногу туристов и вызвала такси.